Девятое. Ни слова пока, я все не выясню. Мне пришлось остановиться и подхватить под локти догнавших меня вассалов, чтобы произнести это достаточно тихо. Тем не менее, нужной интонации я, похоже, добился. Девушки синхронно вздрогнули. Ну а теперь, кто кого огребет, и бить буду по самому сокровенному. Дорогой сосед, ну так же нельзя, с укором произнес я, проравнявшись, С поджидающей нас посреди пустого коридора парочкой, слугу сопровождающего Трамонта уже успел куда-то услать, видимо, отлично ориентировался в этом дворце лабиринте и самостоятельно. Помолвка это очень серьезно, а мы даже размер приданного предварительно не обсудили. Есть попадание, есть пробитие прямо в кошелек. Не ожидавший подобной фразы, любитель белого цвета натурально подавился воздухом. Да и моя нареченная, отнюдь не фигурально, выпучила глаза. Я понимаю, что помолвка суть договор, который можно заключить, а потом расторгнуть. Я сделал вид, что не заметил оплошности собеседника. Но я хочу заверить, ко всем своим делам я отношусь предельно ответственно. Кроме старшего пера, я следил еще и за лицом Милана, потому, заметил, она поняла. «Серьезно, пап?» Блондинка практически без паузы включилась в игру. «Такие вещи нельзя решать за пять минут. Что скажут люди, если узнают, что у меня жених есть, а свадебного платья даже в проекте нет? А украшения? Их ведь заказывать придется, а для этого ехать в город и там жить, пока заказ выполнят». «Неужели все так серьезно, душенька?» Оборон наконец, откашлялся. — Мне казалось. — А ты не помнишь, как за мамой ухаживал? — Делано изумилась девица. А вот теперь Трамонт уже был вынужден изображать кашель, явно не готовый ответить на этот вопрос. — В любом случае, как хорошая дочь, я покорно последую вашей воле, отец! — опустила очи долу блондинка. Дождалась, пока барон не наберет воздух в легкие и не откроет рот для реплики. И с нажимом в голосе продолжила фразу. Ведь никто не скажет, что у его благородия барона пэра решение меняется, как флюгер, а на ветру поворачивается. Судя по мимике дорогого соседа, озвученный аргумент в виде объявленной в одностороннем порядке помолвки, он и собирался использовать как инструмент давления на меня. Только малость увлекся, как-то забыв, что его собственная дочь тоже будет в этом участвовать. «Нет, в том, что жадный хитрюга найдет способа вывернуться, сомневаться не приходилось, и родную кровиночку, скорее всего, уговорит подыграть, отдайте только срок. Оно конкретно сейчас сказать было нечего. Впрочем, кровиночка, если я правильно понял, была полна решимости затеять собственную игру. Мой дорогой Бранет, не соблаговолите проводить свою невесту до ее комнаты?» Девушка непринужденно положила мне ладошку на руку чуть ниже локтя, намекая, что ее стоит взять под руку. «С превеликим удовольствием, моя леди!» Я выполнил требуемое, и мы отправились вперед по коридору. Надеюсь, Мила тоже знает, куда тут поворачивать. Впрочем, хороший понт, как известно, дороже денег, в случае чего не постесняюсь выловить слугу или еще кого. «Но так же нельзя!» Слабо запротестовал родитель внезапно для него, повзрослевшей дочурки. «Ты мужчина!» «Папа, с нами Карина!» Блондинка замедлила шаг и повернула голову в полоборота. «То, что она перестала быть моей фрейлиной, не значит, что она перестала быть девушкой. Я надеюсь!» Последние два слова Мила произнесла после запинки «Тихо-тихо!» «То, что баронета не показывала стресс, не значит, что у нее его не было!» Пришлось ускорить шаг и завернуть за угол. Судя по звукам за спиной... Кара все прекрасно услышала, и теперь ее вот-вот должно было прорвать. Успели. — Что... что ты сказала? Почему-то слова из моего вассала вырвались в виде свистящего шепота. Щит дочка инструктора мечевого боя оставила в комнате, а вот ее основное оружие так и осталось у пояса. И сейчас пальцы рыжей до белизны сжали рукоять. — А как ты думаешь? — Что подумают твой брат и остальные, когда узнают, что ты в одной части выбрала себе господина? — вопросом на вопрос ответила моя невеста. — Впрочем, тебе, может быть, еще придется признаться в этом. — Чего? — меч был забыт, кара жала кулаки. — А в глаз? — Ну а как еще мне и твоему сюзерену разорвать объявленную папочкой помолвку, не нанеся урон чести и себе, и ему? Блондинка. Совершенно простецким жестом постучала себе кулачком по лбу. «Отказ от жениха или невесты — это все равно, что расписаться в наличии у второго какого-то ужасного недостатка и дефекта!» «А так, признаешься, что напала на него, едва увидела и сорвала одежду. Благо, глядя на вас рядом, такая возможность не кажется невероятной. Теперь уже мне повезло не подавиться воздухом. За исключением подоплеки нападения, рыжая ровно так и поступила». Блондинка свою фрейлину очень хорошо изучила. Может быть, даже лучше, чем она сама думала. Я? По величине едва не вылезших на лоб глаз, моя подруга детства определенно могла дать фору бывшей госпоже. А еще ее лицо быстро меняло колер на ярко-розовый, прекрасно гармонирующий с цветом волос. Если в чем-то подобном признается сэр Мария, то, боюсь, репутация Арна все равно пострадает. Хотя я слышала, что на благословенном юге к подобным оказиям сейчас принято относиться с пониманием. Что? Ничего! Удивительно слажным хором рявкнули девушки из моей свиты. По скорости покраснения моей рыцарь Карину явно обогнала. Да, кажется, управлять людьми. Блондинка умеет получше меня, и план у нее уже есть. Это хор. Успокойтесь! Что-то подобное придется совершить, если только мы будем разрывать помолвку». Мила опять подхватила меня под руку. «А я, по правде сказать, для этого причин пока не вижу. Как ни крути, подобный союз будет выгоден нам обоим, Арн!» «Твою ж мать!» «Большой и напоминающий лабиринт дворец — это не так уж и плохо. Пока мы дошли, мне удалось успокоиться и, наконец, все обдумать». «Милана, два вопроса, прежде чем мы разойдемся по комнатам», — тормознул я нареченно. Деберг, когда приказал быть его гостем, имел в виду необходимость жить у него во дворце? И как технически протекает заседание герцогского суда? — Заходите, все! — устало вздохнула баронета, открывая дверь гостевой комнаты своим ключом. С первого взгляда я понял, комната действительно была постоянно закреплена за Миланой. Белые шторы, мебель, отличающаяся от стандартной, здоровенный полтяной шкаф у одной стены и чуть менее громоздкий комод с другой. А еще впечатляющих размеров кровать и расписная ширма. Миленько. Жить не обязательно тут, но ваша комната уже выделена именно вам. Можно оставлять вещи, слуги дворца их приведут в надлежащий вид самостоятельно. Что касается суда... Девушка плюхнулась на постель и потёрла лоб. То это просто. Герцог собирает достойных людей своей земли, объявляет тему судилища. В данном случае присвоение тебе арн баронского достоинства и предлагает всем высказаться на этот счёт. Внимательно слушает и потом выносит свое решение. причем выносит сам, голос остальных чисто совещательный. Но это не значит, что наш сюзерен не будет принимать в расчёт чужие мнения. — Собственно, приглашение жить во дворце для того и нужно, чтобы ты смог встретиться с остальными дворянами, живущими в герцогстве. И это самое свое мнение они о тебе смогли составить. — Ну, вообще класс. Я вело махнул рукой, припоминая, сколько синих накидок успел насчитать только во время короткой конной прогулки по Кремлю. То есть просто баронов и их семей недостаточно. А Нужно со всеми благородными пообщаться. Традиции развела руками Мила. Но все не так уж сложно. Эдмонд проводит различные мероприятия, приемы, охоты. Два раза в год большой бал. Кормит гостей бесплатно. Пусть и не очень разнообразно. Следят за лошадьми. То есть на тебе только расходы на одежду и подарки. Черт, мешок с фруктами так и остался в поместье Бертрана. А Нужно будет притащить его герцогу, или наоборот, все сожрать самому, зло. Одежда. А мой взгляд прошелся по комнате и сам собой остановился на карине. Как я понимаю, портных лучше, чем в замке, мне окрест не найти. Как-то так получилось, что рыжая теперь держалась рядом с моим оруженосцем. И скажу, контраст был разительным. Опять придется деньги тратить, никуда не денешься. Оружие и броню тоже лучше закупать из мануфактуры герцога, без труда, проследив, на кого я смотрю, подтвердила Бронетта. Не знаю, как у вас, а у меня, в Маноре. Вершина мастерства для кузнеца это подкова и кочерга. Судя по состоянию клинка рыцарской дочки, в поместье Бертран дела обстоят не намного лучше. А! Все еще разглядывающая бывшую Фрейлину Милана, вдруг фыркнула и предупредила. «Только не пытайся засунуть рыжую в платье, я пробовала, поверь, и знаю, что говорю». «Вот ты за змеюка!» Карина вновь мучительно покраснела, отводя глаза, видимо, история была тающая. «Не беспокойся, я уже однажды совершил ту же ошибку. Попытался выбрать одежду за девушку», — хмыкнул я. А «Два раза глупости не повторяю». А теперь и Маша с предательски розовыми щеками смотрела куда-то в сторону. «Повторять глупости — это вообще дурной тон!» С выражением светской львица повела рукой блондинка и вдруг подскочила. «Проклятие! И тьма! И как я не подумала! Спускайтесь к конюшням, я вас догоню!» Увидев непонимание на наших лицах, баронета снизошла до объяснений. «Новость о помолвке!» Сегодня слуги разнесут ее по всему замку, а завтра будет знать все герцогство. И один свет знает, что про нас будут говорить. И я должна тебя представить, как своего жениха сегодня, сама. Что прямо всем? Я не очень понял, как девушка технически представляет себе это действо. Зачем всем? Блондинка распахнула свой шкаф, где на плечках, затянутые чехлами, висели платья. Видимо, на разные случаи жизни. А может, и не только платье. Попробуй, разгляди по чехлом. Достаточно, Сэмюэля. Эта барона перед Эдмонтом должна отчитываться, а над молодежью стоит Сэм. Мое дело вовремя предупредить Сюзерена, а дальше его забота. Чтобы о не болтали почем зря. И выметайтесь метаетесь уже. Мне переодеться надо. Баронство Берг в принципе мало чем отличалось от двух других да. Хотел бы я так сказать, но нет, отличалось. Крестьянам сына герцога определенно жилось куда лучше, чем тем, кто находился под обычными баронами. Может, будь я урожденным аристократом, мне бы это в глаза и не бросилось. Но я-то примерно понимал, куда надо смотреть. Определенно больше скотина, в центре деревни черепичные крыши, да и вообще все чище и опрятнее. Видно, что у пейзан есть сила и повод поддерживать красоту. Пока мы ехали полями, встретили два табунка, лошадей и отнюдь не таких, а на которых пашут. Сэмюэль, надо полагать, устроил для своих и папинах, ну, что-то вроде завода. Поместье сына Эдмонта, кстати, оказалось, построено совсем недалеко от герцогской резиденции. Мы и часа на рысях не шли. причем я, едва увидел это здание, немедленно заподозрил, наводил. Никаких стертых временем следов укреплений, никаких признаков перестройки старого, зато куча декоративных финтифлюшек вроде фальшивых крепостных зубцов вдоль крыши. С окнами, в которые можно было на танки въехать, это смотрелось довольно хм, оригинально. Не летний дворец, конечно, а слишком маленький домик, Но лично мне пришло на ум слово павильон. Представляю, во что встанет тут отопление даже с местной мягкой зимой. Впрочем, здания строили явно не из расчета максимальной энергоэффективности. Понты наше все. С другой стороны, для того, чтобы произвести впечатление на толпу только-только вошедших в совершеннолетие оболтусов, наверное, то, что надо. Сцена, устроенная от В замке, до да смешного повторилось и тут, мило выловила кого-то из слуг, наших лошадок увели, и мне с вассалами пришлось полчаса подождать в одной из комнат, пока блондинка доложится кому надо. Думаю, старший пер точно так же прогулялся к герцогу, пока мы отдыхали с дороги, только тут не было церемониала, хоть как-то маскировавшего данный факт, и отдельных личных помещений не было. готовы вернувшаяся блондинка выглядела даже более напряженной чем на момент ссоры с отцом один момент остановил я ее объясни что от меня сейчас требуется все то же самое Кланяться, когда нужно и отвечать на вопросы слегка удивилась баронета мне ведь не потребуется приносить присягу сэмюля настойчиво переспросил я именно этот пункт волновал меня последние двадцать минут Раньше как-то об этом не задумывался, но теперь, сопоставив факты, вдруг понял. Именно подобного шага от Проттенберга и будет от меня ожидать. Разумеется, это не устраивало уже меня. Отдавать свою свободу действий, пусть и несколько условно на словах, буквально ни за что, нет уж. Утром деньги, вечером стулья. Ни в коем случае, аж помотала головой от избытка чувств, девушка. Тогда у Эдмонта будет законное основание отложить суд на неопределенный срок, ведь формально ты перестаешь быть человеком, претендующим на его покровительство. Знаешь же, вассал моего вассала не мой вассал. Чтобы войти в свиту барона Берга, присягу приносить не надо. Вон, Карина, в моей свите без этого прекрасно обходилось. То есть в свиту мне все-таки придется войти? — заключил я. видимо для милы этот вопрос был столь очевидным что она даже не попыталась проговорить его заранее а ты как хотел хмыкнула блондинка либо о тебе будут судить потому что сами видят либо по слухам сам сообразишь что лучше логично признал я рада услышать голос разума а теперь в темпе за мной что то сегодня все так и рвутся мною покомандовать Честно говоря, я ожидал и дальше полного повторения церемонии у герцога, с поправкой на местности статус наследника. Однако меня ждал сюрприз. Во-первых, зал, в котором меня должны были представлять, был едва ли не полон, причем на наше появление особо никто внимания не обратил. Двери нараспашку, внутри все заняты, кто чем. Плюс дополнительно глушило звуки музыка из дальнего угла. А во-вторых, Привстав на цыпочки, Карина кого-то высмотрела поверх голов и энергично взмахнула рукой. И тут же струнный дуэт затих, зато над жидковатой толпой вознеслась голова молодого парня. Голова и руки, которые сделали несколько энергичных хлопков. Эй, друзья! Во внешности отпрыска герцога можно было легко разглядеть черты папаши, а даже голос был чем-то похож, а вот только он. Не ронял слова тяжело и веско, а не стеснялся орать во всю мощь легких. Мощи хватило за глаза, обернулись все. «У нас сегодня знаменательное событие. Леди Милана нашла себе жениха!» Зал отреагировал на это по-разному. Кто-то разразился задорным свистом, кто-то натуральным образом заржал, лошадь позавидует. Послышалось разноголосье, которое легко перекрыл, нет, ни не голос, скорее ушарев. «Милка жениха нашла! Покажите мне этого смертника! Я еще никогда не видел столь отчаянных храбрых людей! Нет, что, правда? Кто-то из наших настолько голову потерял!» «Брат твоего вассала», — пояснила мне спутница, массируя лоб. На меня она старалась не смотреть, но чувства отлично продемонстрировали прокатившиеся по щекам желваки. Чувствуешь, как лексикон совпадает? «Да ладно, Джок! Что ты так на нашу красавицу?» Над притихшими гостями возвысился еще один голос. «Скромная и тихая девушка по сравнению с ее фрейлиной!» «Убью обоих!» — тихо и совершенно спокойно произнесла Карина. Я едва успел поймать ее за локоть, и точно бы не удержал, если бы мой маневр зеркально со своей стороны не повторила Маша. А это надежда света, блистательный белый рыцарь и будущий паладин Валериан. Завучно представили мне второго баронета. Да успокойся ты, рыжая, ау! У тебя теперь чузарен есть, пусть разбирается с нахалом. Больше всего меня удивило то... что дочка рыцаря подругу не только услышала, но и послушала, перестав рываться вперед. Черт! И что мне теперь сходу на поединок вызвать обоих? Кровного родственника кары и представителя церкви? м А Друзья, друзья, что же вы так о прекрасных леди? Обманчиво мягко укорил Сэмюэль Говорунов. И уж тем более в их присутствии. Извиняйтесь теперь. Последняя фраза была не просьбой, а четкой, однозначно, отданным приказом, не перепутаешь. А Видно, не зря отец гонял наследничка в армию. Разумеется, после такого поворота беседы все звуки как отрезало, а через секунду присутствующие стали дружно поворачиваться к дверям и расступаться. К нам через все помещение словно коридор образовался, а в одном конце которого оказалась наша четверка, а на другом трое молодых людей, Сам будущий герцог, брат Карины, почти настолько же огненно-рыжий здоровяк, в слегка помятом костюме всех оттенков зеленого, и светлый рыцарь. Последнего легко можно было отличить подоспехом, столь же зеркальным, как у Маши. Правда, оружие свое будущий паладин где-то оставил, зато тесненные изображения характерных мечей на металле были в достатке, и спереди кераса и со спины... и на каждой другой детали доспеха по одной, украшения, знаки принадлежности и ребра жесткости одновременно. Надо отметить также, что степень бронирования у белоплащного до да тяжелой, как у моего оруженосца, не дотягивала. Друзья, позвольте вам представить баронета Арна Бертрана, претендента на манор Бертран. Все-таки чувствовалось, что сам еще очень молод. Уже опытен, много чего умеет, Например, создать буквально из ничего нужную себе ситуацию, но все еще не в силах сдержать желание поиграть на публику. Да и сама возможность исподволь поуправлять толпой соратников его явно не оставляла равнодушной. Вот Эдмонд чувствуется уже давно наигрался, и все свои манипуляции проводит предельно расчетливо, с четко поставленными предварительными целями, и где не нужно вообще не напрягается. а вот его старшенький стоп это ощущение когда я смотрю на него черт мне завидно тупо завидно тоже так хочу уметь а несмотря на проносящиеся мысли я не забыл сделать шаг вперед и галантно поклониться впрочем это действие получилось у меня на автомате и совершенно естественно похоже часть обезличенной памяти предшественника после стольких активаций окончательно прижилась, став тем, чем было раньше, наработанными рефлексами. Осознательно я, пока кланялся, аккуратно прошелся взглядом по фигуре местного предводителя дворянской молодежи. И сделал вывод, который пока не знал, как трактовать. В общем и целом, будущий властитель герцогства был одет, как я. Не в точности, но похоже. Удобные брюки скрывают коленище сапог вместо куртки, распахнутые вверх от гвардейского мундира, но под ним неуставная, судя по виду, рубашка. И рубашки, и брюки с вышивкой. Проклятие! Кстати, внешним видом виз -за визави заинтересовался не только я. Джок старательно прятал глаза от прямого и холодного, словно жидкий азот, взгляда Миланы. А вот церковник буквально прикипел взглядом, к броне дочери кузнеца. Профессионально так рассматривал. Впрочем, Маша отвечала ему тем же. Возникшую короткую паузу разорвал Сэмюэль, сделал шаг и незаметно подтолкнул обоих болтунов. Действительно незаметно. Только доспехи, не до паладина, предательски лязгнули. «Эм, ну я... извиняюсь, короче, простите меня, леди Пэр. Достаточно было понаблюдать за братом Карины секунд тридцать и особенно послушать его, чтобы понять, жок было из тех самых, а не слишком быстро соображающих, добродушных здоровяков, что каждый раз страдают из-за своего языка, отработавшего вперед мозгов. И Кар, М, леди Карина, тоже. Я вас прощаю. а Мила, еще секунду назад источавшая ледяной гнев, в единый миг перевоплотилась в ту тихую и скромную баронскую дочку, какой она мне себя показала в поместье у перов. Только лишь лещу себя надеждой, что хотя бы теперь вы задумаетесь над своим поведением благородный Джог. Дома поговорим. Мой новоприобретенный вассал играть тенями интонации не пыталась. Два слова, и все было слышно и понятно сразу всем. И ее брату, в первую очередь, Если тонкий намек на свое слишком низкое происхождение от блондинки он пропустил мимо ушей, то от слов кары съежился так, что на полголовы стал ниже. Как раз ростом с бароном Бергом сравнялся. И тут же выпрямился, получив еще один тычок. Чувствуется у будущего герцога богатая практика в управлении людьми не только посредством слов. «А ну, э, -э бранет! «Тоже меня простите?» «За что прощать? Я не обиделся, наоборот, очень польщен». Громко удивился я. «Вы же про меня одних комплиментов наговорили». Зал до того момента, словно вымерший, разразился фырканьем, которое быстро переросло в откровенные веселые смешки. И определенно я поймал одобрительный взгляд Сэмюэля. «Что ж, я тоже кое-что могу». За свою земную жизнь мне не раз и не два довелось вливаться в новый коллектив. И не скажу, что всегда это происходило удачно. Особенно после того, как я стал сходу получать в новой компании должность ведущего менеджера по продажам, а потом и начать дело. Так что кроме теории с тренингов и практикумов у меня был и кое-какой опыт, скажем так, выстраивания взаимоотношений с подчиненными и коллегами. Если с подчиненными все в конце концов так или иначе складывалось, то вот коллеги, как ни глупо это звучит, но когда в руках нет инструмента административной власти над кем-то, с этим кем-то в восьми случаях из десяти заметно труднее даже просто договориться, договориться о чем-то совершенно взаимовыгодном, подчеркну, проблема начинается с того, что тебя банально не слушают. Часто люди просто не понимают. Что от них хочешь, и без виртуальной дубинки над головой понять даже не пытаются. Ну и сияющая вершина взаимодействия в коллективе «ты» просто не понравился. Вот не понравился и все, неважно чем. Причем личные отношения ничтоже сумняшися переносятся на рабочие процессы. Раньше подобное раздражало ужасно. Ты приходишь работать, а от людей, собравшихся в той же компании, вроде бы с теми же целями, получаешь палки в колеса, игно, обидные шепотки за спиной и прочий приятный социальный фон. Сказать мимоходом гадость про тебя непосредственному руководителю? Легко. Раз за разом срывать проведение совместного мероприятия, докопавшись до букв в заявке? Как и нефиг делать! Сделать одновременно с тобой твою работу, как будто своей нет. Потом предъявить и намекнуть боссу, что, мол, чего уж там, даже вот он справился, почему бы, и не нагрузить соседа по бизнес-процессу побольше. И такое сплошь и рядом. Иногда по определенным причинам, но чаще просто без причины. Потому что не понравился и потому что есть возможность. В конце концов, игнорировать подобную хрень я научился. а в некоторых случаях и использовать. И вынужденно более-менее научился вливаться в коллектив. Да, научился. Но нравится процесс удержания за собой определенной социальной позиции среди не друзей и неподчиненных мне так и не стал. Собственно, никакого секрета тут нет. Хочешь быть своим в коллективе, действуй согласно сложившимся писанным и неписанным правилам поведения внутри группы. Это основное условие. Оно далеко не всегда достаточное. Причем если подойти к реализации быть как все слишком дотошно, то имеется немалый риск получить минус в репутацию с другими социальными группами, куда ты входишь. Простейший пример. Принято пропустить полторашку после работы. И вот уже через месяц проблема в семье. Или начать курить со всеми. Это же помогает наладить неформальное общение и забросить спортзал и активные походы с друзьями на природе, потому что дыхалка сдохла. Потому выбор разумного человека – это всегда компромисс между необходимостью подстраиваться по-других и своими собственными резонами. А Другое дело, что на поддержание хороших отношений приходится порой тратить массу времени и сил, по сути, в никуда. На успешное решение твоих собственных задач, мнение о тебе посторонних, в принципе, людей мало влияет. То есть, убирая отрицательные моменты положительных, никаких не получаешь. Это с коллегами, хочу напомнить, а вот с подчиненными эффект уже есть. Младо дворянское общество имени Сеймюэля Берга, и китайская копия королевского двора, как я понял, с натяжкой можно было принять за некий рабочий коллектив, а больше подошел бы клуб по интересам, но в них, если не считать интернет-форумов, я никогда не состоял. «Однако через слова этих людей обо мне будут судить их более взрослые родственники. Возможно, Эдмонд спросит кого-нибудь и напрямую. С другой стороны, в кои-то веки усилия по вхождению в полузакрытое сообщество не будут мешать моей работе, ведь у меня ее сейчас нет вообще никакой. Точнее, хм, у меня там отпуск. За свой, к сожалению, и счет». «Леди Милана, смиренно надеюсь быть прощенным вами, если мои наполненные искренним к вам восхищением слова были расценены как оскорбительные». Стоило публике отсмеяться, как свою партию повел Валериан. И что-то мне подсказывало, что столь длительное словословие он завел исключительно для того, чтобы успеть дойти до моей невесты и эффективно встать на одно колено». Как я могу сомниться в чистоте слов и помыслов столь светлого человека, как вы? Определенно в словах баронеты, если и было двойное дно, я его не смог расшифровать. Но ну, кроме очевидного посыла, что только дурак будет конфликтовать с представителем столь могущественной организации, как Белая Церковь, из одной фразы, которую действительно можно толковать по-всякому, а совсем уж дураков на тусовке у Сэмюэля не бы... Поединок! отчеканила рыцарская дочка, стоило доспешному воину света повернуться к ней, а даже слово произнести не дала. Леди Карина, как мне показалось, рыцарь опечалился вполне искренне. А может, все-таки примите мои самые искренние извинения. Но, пожалуйста, мне очень-очень не нравится бить девушек. Меньше болтовни. Рыжий определенно рассверепела, вновь стискивая рукоять клинка. Даже таких сильных, как вы, договорил парень и тяжело вздохнул. Особенно таких сильных. Это ведь будет уже тринадцатый раз, я не ошибся. Может, просто пощечиной обойдемся? Глядя он на блондина, все так же стоящего на одном колене, то на кару, я не мог не заметить, что между этими двумя... Скажем так, не все просто. Нет никакого любовного напряжения, я не заметил, но Белый смотрел на девушку. Ему действительно было жаль, рыжую. Сама же Карина, похоже, понимала, что победа ее определенно не ждет, но и отступать не собиралась. Я сделал шаг в их сторону, еще не очень понимая, что буду говорить, но меня опередили. «Леди Карина, очень прошу». Не могли бы вы уступить этот поединок мне? Недалеко как сегодня утром именно мой меч нанес вам удар, последствия которого могли еще не пройти. Это будет честно. Маша, вот обязательно надо было так делать? Всего вместе с бароном Бергом до нашего эффектного появления проводило время двенадцать дворян. Мне мельком представили практически всех, именно мне представили. потому что баронетов, кроме меня, было всего двое. Выше по рангу вообще только сам Сэм. Стивенс Бюс и Паллер Верона представляли два оставшихся баронства в составе герцогства. Как и я, эти парни притащились на местную ежедневную тусовку вместе со свитой, имена и состав, которые я даже не стал пытаться запомнить, когда мы толпой вывалились из поместья на открытый воздух. Сразу стало понятно, кто тут есть кто. Бюс держался поблизости от наследника Эдмонта, который к нему периодически обращался. Было заметно, что молодой Берг Стивену благоволит. Вокруг этих двоих большой зудящей мухой вился Верона, и примерно с тем же результатом. В лучшем случае от него просто отмахивались. Свиты обоих бронетов толкались где-то сзади двумя молчаливыми кучками, не смея тревожить своих благодетелей. Глядя на этих типов разной степени потасканности, у меня сложилось впечатление, что народ напросился сопровождать сюзеренов в основном с целью вкусно поесть и чутка опрокинуть венца. В зале был шведский стол. а Вот только этот предмет мебели я даже не разглядел сначала, так плотно его заслоняли. А, ну еще и побренчать на гитарах, коих я, заплащен носными спинами, насчитал целых четыре. Кроме упомянутой парочки за Самюэлем, определенно был отмечен Джок и еще один весьма условно молодой благородный по имени Купа. Ничего не могу сказать про молчаливого мужика лет двадцати трех от роду. Со шпагой на боку вел он себя, словно тень Берга, и, как положено тени, молчал. Разве что взгляд не понравился. Мда. Рыжий же брат рыцарской дочки определенно пользовался доверием будущего герцога. Именно он, по указаниям свыше, развил и поддерживал кипучую деятельность по организации импровизированного аристалища, гоняя туда-сюда слуг поместья, одетых в большинстве своем поприличнее баронетских свит. На утоптанной площадке, как по волшебству, возникли длинный навес для зрителей, лавки, сами вынесли персональный стул. Разве что шатры растягивать не стали. Рядом с капитальным зданием это было как-то глупо. Зато не поленились обозначить колышками и тонкой веревкой круг для поединка. Хороший такой кружок, метров это к тридцать в диаметре. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, зачем Сэм развел такую активность. Как ни крути, благородная молодежь в герцогстве, по большей части, варится в собственную соку. Изо дня в день все те же лица и развлечения. События, связанные с внешним миром, конечно, происходят, но не так, чтобы уж совсем часто провинциес. В принципе, даже мое прибытие, новость хоть и горячая, но вполне тривиальная. Наследники до на наследства всегда слетаются, как мухи на мед. Поединки по разным причинам тут тоже вряд ли редкость. В конце концов, драки издревле служили люду и простому, и непростому, неизменным развлечением. Но когда на поле выходят дворы царев полный, а потому дорогой, не всякому там по карману, броне, вооруженные длинными клинками, это уже зрелище нерядовое. А уж когда один из рыцарей насквозь темная лошадка, это ух, азарт. В общем, они воспользоваться ситуацией, Сэмюэль не мог. Потому возглавил движуху. И лично, и посредством организации нужного обрамления к действу. Даже особо долго ждать дуэлянтов не заставил. Джок в сорок минут улашился. Навес, кстати, пригодился практически сразу же. Погода ближе к вечеру опять испортилась. и заморосил мелкий противный дождь. Мда, придется озаботиться, чтобы столь тщательно подготовленное шоу не испортилось по техническим причинам. Ваше благородие, я поклонился молодому барону. Мне кажется, есть один момент, который нам стоит обсудить. Вчетвером. Мой красноречивый взгляд в сторону хмурого рыцаря света окончательно помог сформулировать просьбу. Конечно. Я был награжден благословным взглядом, и будущий герцог пригласил меня идти за собой. Надеюсь, с вашим человеком все в порядке? Намек толще некуда. «Сэр Мария рвется в поединок», — заверил я Берга. «Скорее у меня опасения противоположного плана. Как бы господа рыцари не покалечили друг друга. Ведь это же никому не нужно, я правильно понимаю?» «В такой броне?» — слегка скептически отнесся к моему предложению, уже побывавшие в армии дворянин. Переломы могут быть согласен, но покалечить. А излечимые травмы не думаю, что это достойный повод ограничивать благородные порывы. Да и заметно будет, если бойцы будут сдерживать удары. Вот как. Ну что ж, откровенность на откровенность. Тогда прошу освидетельствовать оружие моего вассала, ваше благородие. Причину моего волнения Сан-Герцога понял сразу же, как увидел лезвие, и в том числе отточенную до бритвенной остроты режущую кромку. Посмотрел на меня с гораздо большим интересом, чем раньше, и, не став изобретать велосипед, оперативно свел меня, Машу и будущего паладина вне поля зрения чужих глаз. «Вал, тоже покажи свой клинок его благородию и его оруженосцу. Пожалуйста». Видно, выводы были сделаны в мою пользу. Полуторник церковника оказался ровно таким, как я ожидал, качественно сделанным ломом с длинной рукоятью, заканчивающейся шаром-противовесом на конце. Порезаться о довольно тупое лезвие можно было, лишь очень постаравшись, зато полноценный удар в незащищенную часть тела таким оружием скорее расплескивал, чем разрубал мягкие ткани, и превращал кости под ними в мелкие осколки. Ничуть не менее страшная и опасная штука, чем Машкин кабаний меч. Но воскользящим ударом, случайно попав в сочленение брони, например, на шее, паладинской оглоблей было не убить, факт. У меня в арсенале есть один похожий клинок. Начал было Сэмюэль, но Валериан его прервал. «Нет, не нужно». «Уверен?» – с нажимом произнес барон. «Уверен», – поджав губы, повторил белый, и под сверлящим взглядом, пусть и не Сузерена, но второго лица в герцогстве, пояснил. «Наш доспех рассчитан на атаки, в том числе и острым оружием. Не армейская дэш-массовка, сам знаешь. Хороши бы были рыцари света, если бы боялись выйти на поле боя против острого меча». тем более клинком с такой формой острия в принципе невозможно сорвать деталь бронирования потому я даже в большей безопасности чем мой уважаемый оппонент сорвать может и не сорвет, а вот ремни крепления разрежет на раз два а потом и все что под ними до самых костей барон продемонстрировал что если надо может упереться не хуже барана еще не поздно послать за маратом Он хоть рану, если что, сумеет быстро закрыть. Говорю же, в моем доспехе необычные ременные крепления, они защищены от прорезания. Вал запнулся и уже другим голосом произнес Один удар точно выдержит. Я гарантирую, не нужно звать Огненного. Пожалуйста. Значит, получив этот удар, ты сдашься, заключил Самюэль. И вроде как независимому. От местных благородных церковнику пришлось через силу кивнуть, соглашаясь. А Мария — то же самое. Потеряешь наплечник или другой элемент доспеха, выходишь из боя. К счастью, я мог просто приказать. И быть на сто процентов уверенным, что мои подчиненный выполнят приказ. В кои-то веки порадовался, что на Маше стоит печать. «Что такое бой на длинных мечах?» Прежде всего способность управлять инерцией, инерцией клинка, инерцией твоего собственного тела и инерцией клинка и тела противника. Чем быстрее движется твое оружие, и ты сам, тем сокрушительнее получится удар, если попадешь, конечно. Потому что инерция стремительно несет тебя в ту сторону, куда ты разогнался, а не куда тебе в данный конкретный момент нужно. Поединок между сэром Валерианом и сэром Марией за честь прекрасной несравненной леди Карины. Несмотря на разошедшийся дождь, успевший превратить волосы на голове Сэма в мокрые сосульки, сын герцога просто излучал пафос и прекрасно обошелся без глашата. Поединок до первой крови либо до проигрыша одной из сторон. Проигрыш засчитывается при утрате оружия из рук, при невозможности продолжения боя, при пересечении границы круга, при добровольном признании поражения или, моим судейским, решением. То есть шоу, а не настоящая дуэль. Впрочем, в этом шоу есть вероятность откинуть коньки или получить серьезную травму, а уж кровь пустить, так нечего делать. Но ведь это и в обычной драке, так, верно? «Да начнется поединок!» Совсем уже напомнив мне ведущего какой-нибудь развлекательной передачи, провозгласил Берг, переступая через обозначенный натянутой веревкой край ристалища. Стоило ему войти под навес, как господину немедленно кинулись слуги, двое с полотенцами, один со сходящим паром стаканом, скрепленным вином. Впрочем, кажется, это успел заметить только я. Все остальные неотрывно смотрели за сходящимися бронированными фигурами. Что может сравниться с рыцарским поединком в зрелищности, если на Земле сейчас более-менее тянет только танковый биатлон, пожалуй? Впрочем, если в вопросах танковождения большинство зрителей там разбирается на уровне компьютерных игр, то здесь наоборот, что-то смыслит в фехтовании все. а многие гораздо больше, чем просто что-то. От того накал страстей еще выше. Маша и Вал оставили ножны мечей под навесом, в бой полуторник, как и любой другой длинный клинок, выносит обнаженным, закинув, например, на плечо. Еще одна причина – не перестараться за точкой. Примечание. Оперативно выдернуть из ножен длинное оружие человеку мешает длина собственных рук, Ее попросту не хватает без перехватывания. Кроме того, носить длинный клинок у пояса – удовольствие так себе. А из-за спины вытаскивать такое оружие еще более проблематично. В принципе, для конного рыцаря длинный клинок тоже скорее помеха. В любом случае, короче копье, что не дает использовать его при шипке на скорости, но столь же неудобен в бою, когда скорость потеряна. Собственно, так называемый полуторный клинок, или иначе бастард, был попыткой создать универсальное оружие, объединяющее преимущества длинных и коротких клинков, пригодные для работы с седла и в пешем строю. И в какой-то мере это даже удалось сделать. Конец примечания. Со стороны казалось, что две бронированные фигуры в риоле, разбивающихся аллаты брызг, Движутся медленно, словно красуясь, но на самом деле это было не так. Просто полный латный доспех, не та одежда, в которой легко бегать. Однако нелегко не значит невозможно, что противники и продемонстрировали. Каждый следующий шаг был быстрее предыдущего, и на середине круга рыцари налетели друг на друга и разминулись, не задев инерция. Каждый, уворачиваясь от удара противника, отвернул в свою сторону и в итоге взаимный промах. Но никто и не говорил, что будет легко. Теперь поединщики вынуждены были сближаться медленнее, пусть и постарались сохранить часть набранной скорости, словно отражение в зеркале, синхронно повторив друг за другом короткий разворот по кругу. И теперь они не промахнулись. Бзданг! Я сначала не поверил своим глазам, Несмотря на воду, падающую с неба, клинки высекли из доспехов, ясно видимые в свете тусклого зимнего дня, искры. Куда попала Маша, я не разглядела за ракурса, а вот ей самой прилетела в верхнюю левую часть керасы. И, как и обещал церковник, его клинок не соскользнул по рационально наклоненной стальной пластине, а исправно передал всю энергию удара цели. Чтобы не упасть, мой оруженосец вынужден был сделать несколько шагов назад и один в сторону. Я с облегчением выдохнул. Кираса справилась. С импровизированной трибуной я не смог толком разглядеть вмятину, хотя она, конечно, была, но небольшая. А это значит, полностью отработал, оправдав высокую стоимость, под доспешник. разумеется через шлем я не мог видеть морду светлого рыцаря но полагаю выражение лица было то еще сюрприз а мать твою магический измененный монстр от оригинала отличается прежде всего размерами дикая магия в том виновата или заполучив новые опции организма твари сам быстро наращивает мышцы и кости под новый лимит не в курсе зато инстинкты попавшего под мутацию животного прекрасно знают Что делать, добавляя в арсенал атак зверя или рептилии таранные удары, даже если прототип никогда так не делал? Увернуться в тяжелой броне от прямых атак получается не всегда, и принимать на щитах бесполезно. Но вот правильно сконструированный доспех может помочь, ведь броня это не только прочная стальная скорлупа, но и то, что под ней. В данном случае несколько слоев. демпферных материалов, эффективно гасящих любой удар за счет упругой деформации. Добавить к этому неупругую деформацию самого элемента брони, и Маша отделалась синяком на плече и ощущением, что ее приласкали доской поперек груди вместо сложного перелома ребер и грудины. Моя напарница по охоте на чудовищ, первый, качнулась в сторону оппонента, и тот, очевидно, поражённый боевой стойкостью цели, пропустил этот момент. Попытался отступить, вскинул меч, и даже успел перехватить чужое лезвие своим, но не до конца. Зон! В этот раз искр был целый сноб, высеченный острием кабаньего меча и шлема Валериана. Сноб, потому что клинок с выраженным... Схождением к острю не смог удержаться в точке удара и соскользнул, прочертив по металлу шлема длинную царапину и пустив металлическую стружку, и буквально на несколько миллиметров разминувшись со смотровой щелью. Полагая, изнутри доспеха воина белых ощущения были гораздо ярче, в том числе и в прямом смысле слова, до цветных кругов перед глазами. По идее после такой пропущенной пусть и частично парированные плюхи у цели атаки возникает букет дивных постэффектов от головокружения до резкой головной боли и временной дезориентации. Сотрясение мозга – ничего приятного. Однако, судя по тому, что резко разорвавший дистанцию и отбросивший пойманный лезвием клинок врага вверх и в сторону клирика рыцарь немедленно контратаковал обратным движением, Сотрясаться в его черепе было нечему, тем не менее удар все-таки вышел смазанный и не очень быстрый. Острие клинка от церковника разминулось с наплечником и прочертило косую линию через кирасу дочки кузнеца, издав скрежет, словно куском мело по стекло. и воткнулась в землю, получив дополнительное ускорение от машиного клинка. Полуторник — один из самых легких длинных мечей, им все еще можно фехтовать. Преимущество старших собратьев в том, что они походят на снайперскую винтовку. Одно попадание по врагу, не очень важно куда, минус один противник. Парировать разогнавшуюся рельсу слегка облагороженные формы — занятие бесполезное, что с том, что клинком, все та же инерция. Такой бой по динамике и зрелищности больше напоминает рубку дров и требует от пользователя оружия не столько хорошей реакции, сколько запредельной выносливости и отличного тактического мышления. Потому что один промах, один подпущенный ближе длины лезвия враг, и труп уже ты. А Бастард же позволяет исправить ошибку. Одаренный светом резко дернулся назад, выдергивая оружие из неуспевшей раскиснуть под дождем почвы. На замах у Маши просто не оставалось времени. Потому она сделала выпад, вытянув руки и целясь острием ниже края нагрудника белого. То ли просто ударила, куда достала, то ли это все же был расчет. Попасть по сочленению и проколоть прорезать то... Что под ним, закончив бой, в любом случае ничего не вышло, лишь заставило Валериана сделать лишний шаг, после чего он чуть ли не демонстративно вскинул меч параллельно земле на уровне груди и качнулся вперед, ускоряясь на пределе своих сил. Прямой и бесхитростный таранный удар, нацеленный точно в геометрический центр фигуры оппонента, от которого Дочка кузнеца ушла буквально в последний момент тем же финтом, что и от Карины сегодня утром. Изящный поворот вокруг своей оси, вскинутый клинок. Нужно только успеть попасть по стремительно удаляющейся цели. Одно полноценное попадание по голове сбоку, ничем не смягченный и светлый рыцарь больше не боец. У всякой стойкости есть предел». Меч Светлого Рыцаря догнал Моришина оружие. Вал не попытался пробежать мимо, а сразу же крутанулся вокруг своей оси. Набранная скорость, помноженная на собственную массу, заставила его переступать, продолжая сдвигаться в направлении атаки. Мимо и дальше от противницы, но он умудрился не запутаться в собственных ногах, не поскользнуться и нанести удар. Но не по корпусу, куда он изначально похоже целился, а снизу вверх, по кабаньему мечу. инерция, всего лишь инерция, и сложение импульсов и векторов силы, как в смутно припоминаемом мною учебнике физики за девятый класс. После общения с Сатарой, владельцем охотхозяйства в Эрсте, я попытался хоть как-то восстановить бездарно забытые школьные знания, вдруг оказавшиеся отнюдь не лишними. Что-то даже получилось сделать при помощи справочников из публичной городской библиотеки. Совсем немного, как я подозреваю, но этого мне теперь хватило, чтобы понять произошедшее. Слишком много кинетической энергии в ударе это тоже плохо. Мой вассал просто не смогла удержать рукоять в ладонях. И никто бы не смог. Сила, утягивающая подбитая снизу вверх меч намного превзошла силу трения между кожей на внутренней стороне перчаток и оплетки рукояти. Чистая физика. Кабаний клинок, описав красивую дугу, до половины ушел в землю в двух метрах от Маши. Полное и окончательное поражение. «Если я что-нибудь понимаю фехтование, поражение закономерное». Валериан тупо переиграл моего оруженосца на одном опте и правильно вбитой реакции превратив поражение или ничью в идеальную, неоспоримую, просто красивую победу. Я разжал кулаки и незаметно выдохнул, потом провел рукой по лбу и вытер обильную, несмотря на холод, испарину. Обошлось, в этот раз обошлось. И почему, интересно, я так разнервничался еще больше, чем утром? И это после полугода-то практически ежедневных схваток с тварями. Может, потому, что в этот раз сидел на скамейке под навесом и просто смотрел? Типа появилось время на рефлексии? И ведь опять, что самое мерзкое, я ровным счетом не смог бы ничего сделать, получи Маша рану. «Жизнь. Мне нужна магия жизни. Хоть какая-то гарантия, что я смогу не допустить необратимого в этом долбаном мире, где скорой помощи нет даже как абстрактной идеи, и врачей нет нормальных даже у герцога, мать его, услугами пироманта пользуются. Надо постараться быстрее получить чертово наследство и срочно как можно скорее искать наставника». И, пожалуй, все же переговорить с мастером огня, раз уж даже он может закрывать раны, мне с моей стихией самосвет велел. Тьфу, блин, поднабрался местных словечек, уже даже в мыслях проскакивают.